Впрочем, первая кадриль с мисс Софи, плебейскими контрдансами здесь гнушались, была за мистером Свивеллером, и таким образом он утер нос своему сопернику. Тот с грустным видом уселся в угол и стал созерцать оттуда прелестный стан мисс Софи, мелькающий в сложных фигурах танца. Но мистер Свивеллер не удовольствовался этим преимуществом. Решив показать семье Уэклс, каким сокровищем они пренебрегают,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 нашептывала мисс Софи на ухо о том, как она сочувствует, как она болеет за мисс Софи душой, что такое чучело одолевает ее своими ухаживаниями, как она боится за обуянного гнева Элика, не налетел бы он чего доброго на него с кулаками, и умоляла мисс Софи удостовериться, что глаза вышеупомянутого Элика горят любовью и яростью, чувствами, которые, кстати сказать, переполнив ему глаза —